Френси углубилась в большую настоящую работу, избрав для нее форму скрипичной сонаты. Это было единственное ее произведение, которое форсайты встретились недоверием. Они сразу почувствовали, что сонату продать не удастся. Роджер, очень довольный своей умной дочкой,